Пейзаж. Лесное озеро, как зеркало большое, В зелёной рамке мхов блестящее легло, И, отражённый в нём со всею красотою, Глядит сосновый бор в волшебное стекло. Торжественно идёт в лесу богослужение, Курятся под росой кадильницы цветов, И тихий стройный хор жужжания и пения Несётся высоко. Молитвою без слов. Теплынь и тишина. Вот бледная, большая звезда Затеплилась пред алтарем небес И трепетно горит, как свечка трудовая. Замолкло все. Луной посеребрился лес. Теплынь и тишина. Скользят ночные тени в тумане радужном. В мерцании лучей проснулся целый рой Таинственных видений. Русалки чудятся междремлющих ветвей. Какой волшебный свет и кроткое сияние! Как мирно все кругом! Поверить нелегко, что существует смерть и злоба, и страдания, и холод, и нужда. Там, где-то далеко...